Что касается суицидальных пациентов, то полезно помочь им в отработке новых навыков, особенно общения по поводу суицидального поведения, что необходимо при контакте с персоналом, соционарных отделений и психиатрической скорой помощи. Например, пациенты могут отрабатывать межличностные навыки, которые необходимы для направления на госпитализацию, выписки из психиатрической клиники, получение дополнительного внимания со стороны персонала или избавление от излишнего внимания со стороны персонала. Успокоение персонала, избежание принудительного ограничения свободы и так далее. Навыки перенесения дистресса и эмоциональной регуляции хорошо отрабатывать в том случае, если пациент должен следовать жестким правилам, придерживаться неразумных ограничений и соответствовать завышенным требованиям. Обучение пациентов использованию полученных поведенческих навыков с другими специалистами настолько важно в ДПТ, что этому посвящен целый комплекс терапевтических стратегий, стратегии консультации пациента. Они обсуждаются в главе 13. Использование диалектических стратегий и принципов формирования при разработке заданий. С точки зрения ДПТ, проблемные терапевтические и повседневные ситуации могут рассматриваться как благоприятные возможности для отработки поведенческих навыков. Такой рефрейминг из проблемы в возможность – пример диалектической стратегии обращения недостатков в достоинства, описанный в главе 7. Диалектическое напряжение в этом случае обычно возникает между необходимостью отрабатывать новые навыки и необходимостью успешного опыта для пациента, который подкреплял бы новые навыки. Принципы формирования или шейпинга, описанные в главе 10, в равной мере важны при разработке домашних заданий и должны всячески пропагандироваться и поощряться терапевтам. Пациентов, которые хотят отрабатывать навыки только в безопасных ситуациях, нужно побуждать, а пациентов, которые берутся за непосильные для них задания, следует сдерживать.